«Вот мы стоим с вами здесь, беспартийные большевики!» Он коротко, резко взглянул в мою сторону, добавил. «И комсомольцы, партийные, лучшие наши мужики на фронте!» «Кто полег в чужих краях, а кто сражается, сами вы это знаете лучше меня, ваша же родня!» Единодушный вздох был ему в ответ. И хороним еще двух наших односельчан, которые, получается, погибли от рук фашистов. Ну да, фашисты вроде ушли, а некоторые их недобитки остались. Они остались, чтоб хоть на время поцарствовать в наших краях, где одни бабы да увечные или раненые по деревням. Где им, здоровым да вооруженным, пока что вольготно? Но мы им, товарищи, не дадим жить вольготно. Пусть у нас селенок маловато, но ихней бандитской бандеровской власти не бывать ни на час. И они это тоже, убивцы, знают. Хоронятся по лесам, докусают. Да Еще толкуют теперь, что они — щирые украинцы. А мы с вами кто же? Они говорят, мы не против мужиков и баб, а против советской власти. А советская власть — это мы с вами и есть. Мы с этой власти растем, как пальцы с ладони. Вот и выходит, что бандюги будут нас уничтожать, пока не забьемся запечь или в ихнюю веру не перейдем. И а вот сегодня последние слова нашего товарища Семиренкова, лучшего нашего гончара, слушал, присутствовал при последних его минутах. Это хорошая была душа, тихая и хорошая. И нестерпимо больно стало, товарищи. Думаю, хватит. Хватит, чтоб фашисты убивали хороших людей. Я не хотел говорить. Вы знаете, этого дела я не люблю. Да НАТО. Я вот говорю, которые здесь у нас есть мужики, способные стрелять. Маляс, прот. Валерий Кривенда, моряк молодец, сам в бой рвется, хоть и временно здесь. Берите оружие, мы его вам дадим, сами знаете, этого добра хватает, и фашистских недобитков добьем. Что бы там ни случилось, раться будем». Пока нашим друзьям, родственникам трудно приходится на фронтах, мы здесь их поддержим. Не все ж одним ястребкам отдуваться. Я вдруг подумал, а ведь это, Абросимов говорит, постаревший, сгорбившись от возраста и тяжелого труда Абросимов, пылкий, наивный составитель зажигательных планов. Или, может, говорил пятнадцатилетний Тарас Глумский? — Мы им, товарищи, покажем, чем крепка советская власть, — сказал председатель и поднял в воздух кулак, как гигантская свекла, прикрепленная к длинной костлявой руке. — Я сам, видите, оружие взял при своих-то годах и белом билете. — И ничего. А сейчас, товарищи, салют нашим односельчанам, погибшим от рук фашистов. Он снял с плеча карабин и Папиленко с готовностью поднял свой автомат высоко над головой, а я отвел рукоять и загремело на Гавриловом холме. Вороны поднялись голдящей стаей и понеслись прочь. Маля рот и несколько кряхтящих старичков принялись, отбросив палки, опускать мокрый гроб. Антонина стояла, не шелохнувшись, даже не вздрогнула при выстрелах. Рядом со мной истошно завопил разбуженный ребенок, это краснощекая и крепкая, как редиска Параска Ермаченкова, притащила сюда со своим первенцем Иваном которого недавно спасла от удушения моя Серафима. Пораска уже на второй день после родов возилась в огороде, а теперь вот явилась на кладбище, не усидела. У нее был нос с пуговкой, губы по-детски пухлые, ярко-алые. Она неумеха принялась раскачивать ребенка из стороны в сторону, как будто хотела забросить на вербу. Физиономия Ивана, красная и морщинистая, похожая на ладошку, мелькнула передо мной. Обычная младенческая физиономия. Но я взглянул на него повнимательнее. Нет, ничего был парень. Громче всех орал на похоронах. Я обернулся к Антонине, и она почувствовала мой взгляд, подняла глаза смотрела пристально, как будто не узнавая вначале, но вот словно что-то сдвинулось в зрачках, упала шторка, и хотя выражение лица не изменилось, она смотрела, как смотрят на своего близкого. «Нет, как бы ни разносили нас события, как бы ни было нам тяжело каждому поодиночке, ведь свою беду в люди не отдашь». Мы оставались связанными. Я понял это по ее глазам, и ничто не могло разорвать эту связь. Ничто. Орал Иван, отца незнающий, галдели вороны, рыдали бабки, а мы молча смотрели друг на друга. Время вдруг остановилось. Здесь, на кладбище, среди крестов и могил, мы осознавали нашу пожизненную связанность. Я вспомнил глухое бормотание Глумского и с яростью, с болью подумал «Выживу, ни в чем не отступлю и выживу, не оставлю ее. Я хочу нянчить наших детей, ни от чего не хочу отказываться, что положено человеку в жизни». Глухарчане, возвращаясь с кладбища, растянулись длинной цепочкой. Сейчас эта цепочка приближалась к казимому клину, ярко зеленеющему под дождем. Левее дороги стежка, ведущая к роднику, просекала озим. — Решил всех вооружить? — спросил я, нагнувшись Глумскому. — Думаешь, Маляс нас усилит? — председатель ответил не сразу. Сначала посмотрел по сторонам, сказал тихо. Есть у меня соображение. Нам ведь надо подловить Горелова в любом случае. А каком-то? Любом. Даже если ты не приведешь из ожина помощь. С бандитами все равно кончать надо. Председатель, не выдержал я. «Перестань подписывать мне похоронки! Мне эта идея не нравится!» «И мне не нравится!» — сказал Гломский спокойно. «Чтобы ты наверняка доскакал куда надо, я тебе справного даю!» «Эх, задуй тебя, ветер! Справного?» Если бы Глумский пообещал вручить мне заправленный бронетранспортер, я бы удивился не больше. Справный. Председатель на него надышаться не мог, не давал никому приблизиться к своему сокровищу. Покупал для него овес по бешеной цене и платил, распродавая в районе своих кур или масла. Ведь колхозная касса частенько пустовала. Справный. Королевский жеребец с горностаевой полосой вдоль храпа. Слава глухоров и гордость. Я с изумлением посмотрел на председателя. Смятый картуз сидел на нем залихватски на бекрень. «Ты не оговорился?» — спросил я. «Ястребков много, а справный на всю округу один». «Я еще не такой старый!» — заговариваться, — буркнул Глумский. «Что сказал, то сказал! Справный вынесет! Он через любую беду перескочит!»